Автор этой книги не я, а Мэт Хейг. Но я прочитал этот роман два раза. Один раз на бумаге, а второй раз для вас, голосом. И я хочу вот что сказать. Мне кажется, он важен для каждого из нас. Потому что и я, и вы точно оказывались в одной или больше ситуации, которая описана в этой книге. Но важнее другое. Где-то в середине произведения вам может показаться, что вы уже все поняли. Так вот, нет, даже я, читая его вслух для вас, поняла, что я упускала весьма значимые детали. И знаете что? Бог в деталях. Слушайте до конца.